Глава 18. Кап, кап-кап, кап-кап-кап. Звуки врывались в ватную тишину беспамятства, вынуждая очнуться. Я с трудом открыла глаза. Темнота. На всякий случай я моргнула, светлее не стало. Судя по сырости и звукам капающей откуда-то сверху воды, я была в подземелье. Голова раскалывалась, во рту пересохло, а тело ломило. Желудок скручивало спазмами. Состояние невольно напомнило мне тот день, когда в Академии мы проходили целительство. Тогда один из однокурсников наложил на меня анестезию, заклинание, которое обезболивает и повсеместно используется нашими целителями. Я чуть не упала в обморок, после чего с удивлением узнала, что ко мне нельзя применять заклинание, только обезболивающее зелье. На этот раз я чувствовала себя в сто раз хуже, чем тогда. Значит, заклинание было сильнее. Я попробовала пошевелиться и застонала. Веревки впились в тело. Попытки применить магию, чтобы избавиться от пут. Результата не дали. Я вспомнила, что мой накопитель остался лежать в траве. Паника захлестнула меня. Одна, в темноте. А вдруг здесь крысы? Или что похуже? Кап. Это заставило меня вздрогнуть всем телом. Веревки вновь врезались в тело. Боль отрезвила. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь начать мыслить здраво. В конце концов, даже без магии я должна справиться. Попытки вспомнить события, предшествующие тому, как я здесь оказалась, успехом не увенчались. Последнее, что всплывало в памяти, я сидела на диване в обнимку с перчиком. Но не выкрали же меня из квартиры. А если выкрали, то что случилось с моим котом? Мысль о том, что рыжее чудовище могло пострадать, заставила меня вновь попробовать встать. Но узлы на путах были очень хорошо завязаны. Я лишь затянула их еще крепче. Вот ведь! От боли и собственной беспомощности на глазах выступили слезы. Я забилась точно рыба, вытащенная из воды на берег. Боль усилилась, вынуждая успокоиться. Я заморгала, тщетно пытаясь понять, что же мне делать. «Прежде всего, не смей паниковать!» прозвучал в сознании голос хранителя. Я слышала его так явственно, что даже покрутила головой в надежде увидеть Дориана. но вокруг была темнота. Я поняла, что эту фразу Дэр говорил мне, когда я, заливаясь слезами, поведала об измене брайена Тогда хранитель сурово отчитал меня, прямо заявив, что я дура и истеричка. «Но что мне делать, Дэр? Что?» – всхлипывала я. «Прежде всего, не смей паниковать. Выход есть. Нужно только понять, где он расположен». Я судорожно выдохнула. Дориан был прав. Паника не спасет. К тому же перчик был чересчур живучей скотиной, чтобы так глупо погибнуть. Интуиция подсказывала, что это рыжее чудовище выживет при любых обстоятельствах. Чтобы успокоиться, я медленно сосчитала до 50 и начала размышлять. Убить меня точно не планировали, значит, кому-то я нужна живая. При этом можно и не особо здоровый, раз меня засунули в сырой подвал. Я решила, что все-таки нахожусь в подвале. Слишком уж была поверхность, на которой я лежала. Трудно поверить, что кто-то стал бы так полировать пещеру. Хотя это север. С его тайнами, желанием обрести независимость и кланами, до сих пор живущими по старинным законам. Те же гномы-рудокопы. Они вполне могли похитить меня в отместку за пренебрежение. Ройс утверждал, что контракт не был подписан, поэтому мне ничего не грозит. Но сами гномы могли думать иначе. А может, меня похитили, чтобы потребовать выкуп? Или чтобы заставить Ройса шантажом сесть на каменный трон? Но тогда меня бы охраняли и берегли. Воспоминание о Ройсе отозвалось странной горечью. Словно было что-то такое, о чем я не желала вспомнить. Что-то связанное с ним и с похищением. Я попыталась и сразу стало тяжело дышать. Горло сжало сильным спазмом, а голова разболелась. Забывшись, я дернулась, и веревки впились в тело. Обжигающая боль помогла. Во всяком случае, дышать стало легче. Я устало прикрыла глаза, гадая, сколько еще так пролежу. В темноте трудно было определить время, и я могла лишь предполагать, что нахожусь в таком состоянии недолго. По крайней мере, есть не хотелось, да и остальные позывы тоже не беспокоили. Но ведь так не будет продолжаться вечно. Вот теперь меня действительно охватила паника. Ведь если мои похитители оставили меня здесь надолго, то... теле сразу же начали ощущаться позывы природы, при этом все сразу. Я заметалась, уже не замечая того, что веревки врезаются в кожу. «Помогите! Идеть!» – издевательски отозвалось эхо. «Спасите! Я здесь! есть э -э -э -э -э Я уже не беспокоилась о том, что могу выдать себя. Сейчас я была бы рада, если бы появились те, кто меня связал. Хоть одна живая душа! Я кричала, пока не охрипла. Никто так и не пришел. «Помогите! Я здесь!» Тишина. Меня бросили здесь умирать. Осознание этого навалилось на меня. По щекам потекли слезы. Я устало прикрыла глаза. Сил бороться больше не было. И я провалилась в забытье. Очнулась от того, что кто-то топтался у меня на груди. Достаточно ощутимо топтался, задевая кожу острыми когтями. Я с трудом открыла глаза. и вскрикнула. Напротив меня полыхало два уголька. Мрррр. Мокрый нос уткнулся мне в лицо, усыпащей катали щеки. «Перчик!» – выдохнула я. «Как ты здесь оказался?» «Мрррр!» – показалось или кот задумался. Потом вновь сверкнул глазами и устроился у меня на груди, заурчал, попеременно сжимая передние лапы. Острые когти задевали кожу. я почувствовала, как кровь вновь бежит по венам, прогоняя холод подземелья. Вместе с теплом пришла и жажда жизни. Веревки всё ещё врезались в тело. Я попыталась изогнуться, чтобы нащупать узлы, но не смогла. Лишь потревожила кота, который легко соскочил с меня, прошёлся вокруг, махнул пушистым хвостом по носу. Перчик, не уходи, испугалась я. В ответ раздалось лишь фырканье, подхваченное эхом. Перчик, Я вновь судорожно забилась, а потом мысленно потянулась к пустоте, просто по привычке, не надеясь ни на что. Ухватила несколько искр, потянула. Раздался звук, словно лопнула струна. Магия хлынула потоком, точно водопад. Закружила в водовороте, заставив задохнуться, наполнила тело. Я вздохнула и прошептала заклинание. Веревки рвались одна за другой. Даже не дожидаясь, когда упадет последняя, Я вскочила и нетерпеливо щекнула пальцами, зажигая магический свет. Белые шарики-светлячки взмыли под потолок, а я огляделась и завизжала. Со всех стен на меня скалились скелеты. Показалось, или они начали шевелиться. Перчик бросился под ноги, вздыбив шерсть. «Мяу!» – он с укором посмотрел на меня. «Вот ведь!» – выругалась я, позабыв, что приличной девушке не стоит знать таких слов. Зато выпускницы столичной академии, получившей диплом с отличием, вполне можно было вспомнить, что избыток магии оживляет усопших. Вот почему в пещере... Теперь я видела, что нахожусь в пещере. Не было и следа магии. — Перчик, ты видишь то же, что и я? — громким шепотом спросила я у кота. «Мяу — Мяу! Один из скелетов повернулся к нам, зловеще щелкнув челюстью. В памяти всплыл обрывок разговора с Эль. — Кажется... На территории академии были развалины тюрьмы. И теперь меня окружали останки заключенных, чьи неупокоенные должным образом души, пробудившись, жаждали мести. Часть из них была закована в проржавевшие кандалы, часть просто свалена грудой на пол. Плоть давно истлела, а кости перепутались. И теперь это все начинало едва заметно двигаться. Один из черепов выкатился мне под ноги, зверски клацая сломанной челюстью. Не будь у меня моего черепушки, я бы наверняка завизжала от страха или грохнулась в обморок. Сейчас же просто пнула полуистлевшие кости, откидывая в сторону. В этот момент я жалела, что не уделяла поклоннику-некроманту должного внимания и не заботилась изучением необходимых заклинаний. Да я даже факультатив по основам некромантий прогуливала, а зачет получила автоматом, потому что его вел молодой аспирант. «И что мне теперь делать?» Обратилась я к шипящему у моих ног коту. Мне их не упокоить. Перчик шумно фыркнул, однозначно давая понечту я дура. Даже с фамильяром сдерживать это полчище в одиночку было несусветной глупостью. И что мне делать? Кости подрагивали все сильнее. Меня спасало только то, что их было слишком много, и скелеты постоянно путались. «Мяу!» – проорал кот, задевая меня когтистой лапой. Он пробежался вдоль стены за моей спиной и замер. Наконец я заметила тоннель, уходящий куда-то вдаль. Больше выходов из пещеры не было. Ты прав. Я растерла на кончиках пальцев магию, сплетая аркан. Бежим. Я швырнула густок в сторону скелетов и изо всех сил рванула по тоннелю. Перчик с тяжелым топотом несся рядом. Позади прозвучал взрыв. Стены вздрогнули. Мелкие камни шурша падали под ноги. Один попал мне по голове. Оцарапал щеку, но по сравнению с преследовавшими нас скелетами это было мелочью. Завал, который я создала, задержал моих преследователей, но не остановил. Раскидывая камни, они устремились следом за нами. Я слышала их топот и шуршание костей, трущихся друг от друга. Тоннель все извивался и извивался. Мы с котом бежали по нему. Я то и дело оглядывалась, пуская новые сгустки магии в преследователей. Но стены пещеры были надежно укреплены, и завала не могли остановить тех, кто умер. От сумасшедшего бега Перчик задыхался. Поразительно, но кот умудрялся подпитывать мою магию. Внезапно за очередным крутым поворотом я увидела свет. «Мяу!» – прохрипел кот, падая на пол. «Перчик, ты что? Вот же свет! И конец тоннеля!» «Мяу!» – кот обреченно закрыл глаза, давая понять, что готов умереть. Это придало мне сил. «Ну уж нет!» Воскликнула я и, подхватив толстого фамильяра на руки, поволокла перчика к спасительному выходу.